Матвеич сел. Любава не пошевелилась. Выслушав Матвеича речь, бровью не повела. Могло показаться, что она даже не слышала слов, обращенных к ней. Но она слышала. И каждое слово падало каплей на камень. Падало и стекало, не оставляя видимого следа. «Все ты сказал, что я и сама знаю». А о главном, о детях умолчал, — думала она. Видно, о них тебе и сказать нечего. Тихо было в комнате, так тихо, словно не сидели, не дышали в ней десятки людей. Ветер угомонился, притих за домом, и стало явственно слышно, как тоненько потрескивают дрова в печке. Красноватые отблески пламени скользили по лицу Лены, сидевшей на полене подле печки и не спускавшей глаз Любавы. — Кто еще хочет высказаться? — спросил Василий. Колхозники молчали. Сложив руки на коленях, неподвижно сидел Пимен Яснев. У него было четверо детей, и мысль об уходе из колхоза давно таилась где-то в глубине мозговых извилин. Он не давал ей воли, работал старательно и упорно, жил верой в будущее колхоза, но в трудные дни мысль эта выползала из глубины на поверхность и тревожила его. Яснев молчал на собрании, потому что решал не только Любавину, но и свою судьбу. Час этот был переломным. Мысль, притаившаяся в глубине, должна была или окончательно исчезнуть, или сделаться отчетливее и настойчивее, чем когда-либо. Многие колхозники думали в этот час не только о любви, но и о себе. Поэтому такая необычная тишина стояла в комнате. Что же вы молчите, товарищи? У кого какие соображения? С места поднялась Василиса. Да я одно словечко скажу. Одно? А может, два? Скольно бежит? Матвеич тебе на память привел, как ты махонькой, двухлеточкой была, Любава. А я тебе припомню, как ты со мной да с матерью твоей. У того же Микола цельную осень работала на свекольном да картофельном поле. Помнишь, Любава, было тебе годков от силы восемь. А ты с нами на пару, круглый день под ветрищем до да дождем ковырялась на поле. И вспомни-ка ты, Любава, как вместо платы Дал нам, богатей деревенский Микола, Корзинку гнилой свеклы, и как мы втроем Над этой свеклой лили слезы. И еще вспомни, как ты замуж выходила За своего Павла Алексеевича. Краше тебя не было, девки, во всем районе, А под венец шла ты в чужих обносках. И чтоб вам, молодым, не было сраму, мы с Прасковьей тебе по всей деревне постель собирали, подушки да простыни. Не впервые ли в жизни спала ты в ту ночь на пуховых подушках, да на белых простынях? Румянец ударил в лицо Любави. Зачем она мне обновски припомнила, думала Любава. Мало ли у меня новых бед, чтобы старые припоминать? А еще напомню я тебе. «Как жили вы с Павлом перед войною?» — продолжала Василиса. «Помнишь, Любава, как выходила ты в октябрьское застолье к колхозному столу в шелках и в манистах, как сидел подле тебя Павел в коричневой тройке, и люди не знали, которым из вас любоваться?» Любава приоткрыла и снова стиснула сухие губы. Брови ее дрогнули и приподнялись над неподвижными веками. Василиса. Лучше, чем Матвеич нашла путь к ее женскому сердцу, вернее, коснулась самого заветного и больнее ранила ее. «Больше я ни о чем не буду тебе напоминать, Любава. Одно скажу тебе. Кем это все тебе было, дадено, Так или не так? А скажу я, что думаю. Может, это нами тебе, дадено, а может, и мною?» Мало ли и моих трудов пошло на общую долю. Вместе с нами ты была в хорошие дни, а в плохие решила врозь. Любава повернулась к Василисе, хотела что-то сказать, но не сказала. А с места уже поднималась трактористка Настасья Огородникова. Лицо ее, чуть рябое, смугло-румяное, было суровым. Необычного задорного прищура, необычной насмешливой и добродушной полуулыбки не было на этом лице. Сильный голос, легко долетавший с одного края поля до другого, сейчас звучал приглушенно. Ты помнишь Любава, как в один день и в один час подавали мы с тобой заявление в колхоз? Не твоей ли рукою было написано? Обещаюсь, не отступиться от колхозной жизни. Настасья умолкла, но не села, а продолжала стоять у всех на виду в общем молчании. Ветер листучал в окна. Или вся прожитая жизнь стучала в сердце Любавы? Сотни прожитых дней вставали в ее памяти, Хорошо звучали вокруг нее голоса прошлого, И каждый новый запев начинался торжественно и строго. Ты помнишь, Любава? То мерк, то разгорался огонь электрической лампочки, То отдаленней и туманней, То ближе и яснее виделись лица людей. то приглушеннее и тревожнее, то настойчивее и повелительнее звучали голоса прошлого «Ты помнишь, Любава?» Любава боролась с этими голосами. Каменная в своем упорстве, раз обдумав и решив что-либо, она уже не допускала ни сомнений, ни колебаний. Таково было свойство ее натуры, и тем, кто хотел, чтобы она изменила решение, приходилось идти против самой основы ее характера. — Слушай меня, Любава, — сурово продолжала Настасия, — придешь в свою избу, постой, не садись. Постой, погляди вокруг, подумай. Сиротой растет твоя Ксюшка, а кто посмеет ее обидеть так, как тебя, беззащитную, обижали сыновья богача Миколы? Весь колхоз на защиту встанет. Сиротами растут твои меньшие, а кто посмеет попрекнуть их сиротством и бедностью, как нас с тобой попрекали в детстве? В школе им первое слово и от учительницы, и от своих же ребят. В городлен на экскурсию, в санатории или по районной путевке. Все твои малыши первыми. Ты к этому давно привыкла, не замечаешь? Все мы к этому так привыкли, что уже и замечать, и ценить перестали. А как подумаешь да поглядишь? Откуда это все? От совместных наших трудов. Так люди наши выращены, так наставлены, что в бедели, в счастье ли, все вместе. Права бабушка Василиса. Есть у всех у нас кровная обида на тебя. В добрые дни была ты с нами, и мы тебя почитали лучшим человеком. А как трудное время. Пятеро ж у меня. В первый раз подняла голову Любава. Пятеро. «Ой, нет, маманя, и не пятеро!» — птицей взлетело взволнованное восклицание Ксюши. Чистый звонкий еще детский голос сразу оборвал все речи. Казалось, в торжественный и приглушенный говор прошлого ворвалось стремительное будущее. «Ой, нет, маманя, и не пятеро!» — повторила Ксюша. «И не о пятерых вам думать, а о троих. Я сама об себе думаю, и у меня не меньше вашего трудодней. И любашку я возьму на свою заботу, мне комсомольская организация поможет. И я, как член комсомола, говорю, что от своих не отобьюсь, и из своей животноводческой бригады никуда не уйду. Ксюша не могла уйти из колхоза. Как она могла уйти, когда она была правой рукой Авдотии? А Авдотия доверила ей всю ферму и даже ключи от кладовой. Как она могла уйти из колхоза, когда была она премьерша колхозного драмкружка, на выездных спектаклях пожинала шумные лавры и была выделена для поездки в город на смотр колхозной самодеятельности? Как могла она уехать, когда учетчик МТФ Сережа-сержант каждый вечер дожидался ее на ферме и провожал ее домой, держал за руки и говорил, что ни в Чехословакии, ни в Польше, ни в Болгарии не встречал он таких девушек, как она. Как могла она уехать из колхоза, когда несколько часов назад сам секретарь райкома говорил с ней и обещал на следующий год отправить ее вместе с Сережей-сержантом в город, в двухгодичную школу колхозных кадров, где у нее будут и лучшие в области учителя, и хорошее общежитие, и стипендия. «Никуда я не поеду, маманя. Я вам дома говорила и теперь повторяю при всем собрании». Она была взволнована и даже немного испугана собственной смелостью. Алексей гордился перед колхозниками и Андреем своей комсомолкой и, оглядываясь вокруг, словно хотел сказать «Смотрите, вы думаете, мы еще зеленые, а мы вон какие!» Ксюшу привыкли считать девочкой, и то, что эта девочка и скромница, смело выступила на собрании и при всех пошла против матери, Удивила колхозников. «Гляди-ка ты! Ксюшка-то!» — шепнула Просковья Василиси. «Все была девчонка-несмышленка, не чая или как выросла?» «Самостоятельная девка получилась», — ответила Василиса. По всей комнате, как ветер пролетел, пошли шепотки, шорох, отдельные возгласы. «Тише, товарищи! Кто еще хочет высказаться?» «Желающих нет? Тогда я возьму слово». Василий встал и молча сдвинул брови, словно всматриваясь во что-то впереди себя. Желваки вздулись на смуглых и бледных щеках, смоляным блеском отсвечивали густые, сросшиеся брови. Андрей боялся за него, боялся, что он наговорит лишнего и ненужного, делал ему знаки, но Василий не видел их. Мысли овладели им. Он шел по их следу со свойственным ему самозабвением и не замечал ничего вокруг. Он заговорил глухо и негромко. У элеваторов Сталинграда, когда несколько бойцов нашего взвода дрогнули и побежали, встал муж твой, Любава, встал Павел Афанасьевич во весь рост, поднялся на разбитую свою пушку и громыхнул так, что слышно стало на все поле. Все вы помните его голос. Помните, как, Павел, бывало, весь хор покроет голосищем? Так вот и громыхнул. Проклятие воину, бегущему с поля боя. Не подумай плохо, Любава. Я тебя не равняю по тем беглецам, и зла на тебя в уме не держу. Я к одному веду речь. Был бы жив Павел Афанасьевич, не ушел бы он из колхоза в тяжкий год. Не по таким законам жил человек. Василий тряхнул головой, развеял воспоминания, владевшие им. Лицо его утратило окаменелость, стало обычным. И уже другим будничным голосом он сказал, садясь. «Вот и все, что я хотел сообщить. Кто еще будет высказываться, товарищи?» Теперь Любава уже не опускала головы и не прикрывала глаз веками. Слово за словом пробивали тот каменный панцирь, который служил ей защитой. Воспоминания о всей прожитой жизни, поднятые речами Матвеевича Василисы Настасии, овладели ею и растревожили ее. А звонкий возглас дочери и слова Василия окончательно лишили ее спасительной окаменелости. Она и оскорбилась, и ожесточилась, и поколебалась. Она и понимала, что слова ее умершего мужа, так явственно прозвучавшие в этой комнате, имели какое-то отдаленное и косвенное отношение к ней, и оскорблена была тем, что Василий вздумал упрекнуть ее этими словами. Как он осмелился слова обернуть на меня, думала она. Смаху он рубит, ни по разуму, ни по совести. Пашу припомнил. Его словами меня корит. Знает, в какое место больнее ударить. И Паша, если б он был здесь, если бы он... В смятении она сделала попытку встать, но не встала. Быстрым движением крупной руки сдвинула на затылок черный платок, провела тыльной стороной ладони по лбу, по волосам. Трудно было сознаться себе самой, что если бы муж был жив, то прежде всех пошел бы против ее решения. Трудно ей было сознаться в этом, но она не умела обманывать себя. Не ушел бы он, и меня бы не допустил до этого, и не дал бы он упасть к колхозу, и с меня бы, и с других бы спросил, куда смотрели, почему уронили колхоз, и со всеми с нами он бы еще строже говорил, чем Василий. Электрический свет, внезапно разгоревшись до белого накала, осветил лица людей празднично и беспощадно. Ярче вспыхнули глаза, зарозовели щеки, но отчетливее выступила каждая морщинка на залитых им лицах. Любава не отвернула лица, не прищурила век. Она словно не видела этого бьющего в самые глаза белого света. Не ушел бы он из колхоза. Добился бы своего, поднял бы колхоз, продолжала она мысленно и обращалась к мужу. «Ох, Павлушка, ведь пятеро же их у меня, пятеро твоих детей, и одна же я с ними. Не осуди ты меня. Ты ту беду мою знаешь, какую другие не знают. От тебя то не спрятала, что я от других прячу. Ты те мои слезы видишь, каких никто не видит. Не осудил бы ты меня». Притянул бы меня к своей груди, выплакала бы я на твоем плече все свои слезы до последней слезинки, сердце мое, Павлушка. Так на глазах у всего собрания, неслышно для других, звала своего умершего мужа и плакала, и говорила с ним любаво, раненая словами Василия. Так плакалась она мужу. а лицо ее, высоко поднятое, оставалось каменным, жестким, неподвижным. Один был на всем свете человек, перед которым она не стыдилась ни слез, ни бабьей слабости, от которого ждала жалости и прощения, и понимания. Человек лежал мертвый, лежал в далекой немецкой земле, а перед другими она не хотела открывать себя. И чем горше были невыплаканные, кипевшие в ней слезы, тем суровее и жестче становилось ее лицо. Слова Василия вызвали волнение у всех собравшихся. Пимен Яснев нашел их слишком резкими и несправедливыми, и все же они упали, как гири, на чашу весов. Таня-барыня смотрела на Василия с опаской. «Затеешь уходить из колхоза, а он и не отпустит?» и грянет тебе анафиму при всем народе. Общее волнение сказывалось в неясном шорохе, стоявшем в комнате. «Кто еще выскажется, — товарищ? повторил Василий. — Может, ты выступишь, Валентина Алексеевна?» Валентина отказалась. Она знала, что Андрей скажет то же, что она, но лучше, чем она. Слово взял Андрей. Как только он встал... Лена повернулась, чтобы смотреть не на любаву, с которой она до этой минуты не сводила глаз и которую жалела, а на Андрея. Как он решит судьбу этой женщины? Вдова. Слово это было для Лены полно особого горького значения. Жалко ее. Почему мне так страшно за нее и так жалко ее, будто она родная мне? Алексей переменил позу. высвободил занемевшую от напряжения ногу и устроился поудобнее, приготовился слушать Андрея, не проронив ни слова. Вот оно как повернулось, — любавиное заявление, — думал он. Но на одних этих разговорах далеко не уедешь. Надо эти разговоры превратить в дело. Если другие ходят вокруг сердцевины, он должен ударить в самую сердцевину. Как он сумеет? Что скажет? Все ждали от секретаря райкома такого решения, которое было единственно верным. Ждали такого слова, которое поднялось бы над всеми другими словами. Андрей знал, что от него ждут такого слова. Он встал и сжал руками спинку стула. Надо было не только изменить решение Любавы и направить ее судьбу, Надо было помочь каждому колхознику до конца продумать свою судьбу и судьбу колхоза. Надо было сразу переломить то состояние усталости и апатии, которое в последнее время снова появилось в колхозе. Надо было сделать так, чтобы из этого трудного периода колхозники вышли не разобщенными, не ослабленными, но еще более сплоченными и окрепшими в своей решимости и единстве. Он стоял, готовясь говорить, прикрыв веками большие глаза сосредоточенной, взволнованной. Та женщина с девочкой, та трактористка из далекого южного колхоза, о которой он говорил вчера Валентине, шла перед ним. Шла сквозь перекрестный огонь взглядов, шла сквозь строй. Нельзя забывать о том далеком случае, поставившем с предельной остротой большой принципиальный вопрос. Но нельзя и во имя большого принципа просмотреть конкретную человеческую судьбу, потому что внимание к человеку — это тоже принцип. И нельзя допустить этой примиренности с плохим и равнодушия к коллективу, которое проникает в умы некоторых колхозников. Надо бороться с этим и линию огня перенести вглубь человеческих сердец. Он поднял глаза. Товарищи, хорошо говорили те, кто говорил «до меня», потому что они говорили о самом главном, о силе нашей правды и нашего единства. Аграрный и немощный назвал нашу страну товарищ Сталин около 20 лет назад. Вспомним царскую Россию этого столетия. Били ее японцы в 1900 В 2004 году били немцы в 1914, в семнадцатом году, в год военной катастрофы и разрухи, народ, руководимый большевиками, взял власть в свои руки. На молодую страну советов ополчились империалисты всех мастей, и все они были разгромлены. С первого года наступила пора мирного строительства, с первого по первый всего 20 лет.